Глава 10.2 В отличие от Кира и остальных саорцев, с которыми мне довелось пересекаться у императора, в глазах не было огня. Вернее, был, но какой-то странный, не золотой, с кровавыми всполохами, а ярко-голубой, с серебристыми искрами вокруг радужки. Странный, непонятный и вообще не такой, каким должен быть настоящий огонь. Это лед подсказал император, поднимайся за стола. Только льда мне и не хватало. Тем временем он подошел ко мне. Я попыталась отступить, но ну позади, как скала, стоял муж. Оставалось только замереть и ждать, что будет дальше. Тиан по-хозяйски взял холодными пальцами меня за подбородок и слегка повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую. Значит, там все-таки остались видящие. Эту спасла лень. Усмехнулся Кириан, а я покраснела. Не хотела учить лишнего, поэтому не сказала в академии о том, что проснулся третий дар. А поскольку третьего никто и не ждал, то ничего и не заподозрили. «Значит, в том районе вокруг нее воронка закручивалась?» Я ничего не понимала, какая воронка закручивалась, почему закручивалась, куда закручивалась, а главное, какое к этому всему я имела отношение». «Похоже на то», — согласился Кир. «Мне повезло там оказаться в тот момент, когда Несса вернулась из академии, но еще ничего никому не успела рассказать. Из минусов? Она ровным счетом ничего не знает о видящих. Вообще ничего. Даже банальных мелочей». Я покраснела еще сильнее и пробухтела. «Я знаю главное. Видящие видят. Кого они видят?» Поинтересовался император, наконец убрав руку с моего лица. Того, кто прячется за маской. Что и требовалось доказать, развел руками Кир. Тем временем Тиан вернулся за свой рабочий стол. Как тебе удалось привести ее? С некоторыми трудностями один из чистильщиков преследовал нас до самой границы. Нам стоит ждать гостей? Скорее всего, да. Я ничего не понимала, что за гости, что за чистильщики, что вообще происходит. Эти двое продолжали разговаривать так, будто меня и вовсе не было в комнате. — Ты женился на ней? — Да. — Присвоил? — Да. Договор заключен. — Боги, еще немного, и я провалюсь сквозь землю от стыда. Зачем они об этом говорят? — Хорошо, но ты же понимаешь, что будут проблемы, если их князь затребует, тебя вернее, твою голову, за то, что ты нарушил правила, то по межному договору я буду вынужден тебя выдать, иначе снова война». «Я понимаю», — спокойно согласился Кириан. «Цель оправдывает средства, вы выдадите им меня, а ее выдавать не обязаны». Кажется, такое положение дел не слишком радовало императора, потому что между широких бровей пролегла хмурая складка. она твой единственный шанс». Я буду тянуть время, сколько смогу, но в итоге все будет зависеть от нее. Я знаю. И еще. Тиан снова перевел на меня задумчивый и тяжелый взгляд. Брак, заключенный по законам калерии, не имеет никакого значения для наших. Будут и другие желающие. И несмотря на то, что именно ты ее нашел и привез, тебе придется ее отдать тому, с кем возникнет связь. Вот тут мне совсем дурно стало. Что значит отдать? Я с этим-то смирилась только потому, что хотела спасти семью, а меня уже собрались передавать кому-то другому. Возмущению моему не было предела, особенно когда Кир пожал плечами и сказал, «Значит, так то и быть». «А может, мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» — не выдержала я. «Позже» — отмахнулся муж, в очередной раз вызвав дикое желание придушить. «Но позже, Несса». С нажимом повторил он и глянул так, что я предпочла промолчать. «И еще. Вам придется остаться в столице, в дворце. Так будет безопаснее». «Мудрое решение», — согласился муж. «Нам потребуется доступ ко всем уровням библиотеки». «Считай, оно у тебя есть». «А, теперь можете идти. Я должен все обдумать и решить, как быть дальше». Кир учтиво склонил перед ним голову, взял меня за руку и повел к выходу и мы уже почти ушли, когда за спиной раздалось. «Смотри в оба, видящая, смотри!» От тихого голоса стало страшно, и побежали мурашки вдоль спины. Только спросить, что он имел в виду, я не успела. Кириан уже вывел меня в коридор и прикрыл за нами дверь. «Что это значит?» — прошипела я. «Все потом, Ванесса. Здесь даже у стен есть уши». Я притихла и больше не задавала вопросов, вплоть до того момента, как, преодолев едва ли не километр путанных коридоров, мы оказались в просторной комнате. Только там Кир отпустил меня. «Отныне мы живем здесь, Нэс. «Мы?» — переспросила я, хмуро глядя на мужа. «И как долго это продлится? Пока я тебе не надоем? Или до того момента, как появится кто-то, кому ты меня отдашь?» Ты ни черта не понимаешь, Нес. Так объясни, скажи, в чем дело, раз притащил меня в свою Сауру. Что за воронки? Что за настоящая связь? Что еще должны видеть видящие? Нес, Он двинулся ко мне, но в этот раз я дрогнула. Можешь не пугать меня своими пламенными очами, дорогой муж. Из того, что я услышала в кабинете у императора, мне ясно только одно. Я крайне цена для Сауры. Настолько цена что тебе даже собственной головы не жалко. «Умная девочка!» — ухмыльнулся он, по-прежнему надвигаясь на меня. Я все-таки начала пятиться и остановилась, только когда уперлась спиной в стену, а Кир подошел вплотную, склонился ко мне, как будто хотел поцеловать. У меня аж сердце сбилось, и губы пересохли настолько, что пришлось облизать. При этом огонь в глазах мужа полыхнул, пуще прежнего. Мы непременно поговорим, Нес, но позже, — повторил он, — сейчас я устал и чертовски голоден.